Глава 31. Второй день подряд просыпаться в своей постели, а не в непонятном нигде рядом с сияном, не только прекрасно, но еще и подозрительно. Вот не верю я, что после парочки моих крупных вмешательств сюжет поплыл сразу как надо. Я уж молчу о том, что вряд ли сама пылинка до поступления ограничилась лишь подставой санлини и снятием печатей. А дальше смирно сидела на попе ровно, чинно сложив ручки на коленках, и ждала дня зачисления в Академию. Явно же поскакала дальше творить справедливость и мстить всем за то, что они еще не совершали. Пускай не так глобально, как Лису, томящемуся в моем подвале, но все же. Если она даже тут успела с первых дней дело наворотить и продолжает бузить. При этом я далеко от мысли, что Сиян решил дать мне выходной или же что с ним что-то случилось. Особенно на фоне того, сколько я ему уже оставила сообщений на автоответчике, пытаясь добиться аудиенции и прояснить возникшие вопросы». Больше похоже на то, что кое-кто, наделенный божественными силами, попросту морозится от меня, включив режим игнора. Ну-ну, надолго ли хватит? Полноценно отдохнуть и соскучиться вряд ли успею. Наскоро умывшись и одевшись, я бодро почесала протаренной дорожкой на кухню. Моему появлению уже никто особо не удивился, лишь одна повариха робко уточнила, куда в меня столько лезет. Мол, не пристала юной девушке так наедаться до замужества. Честно признаться, логики я не уловила. То ли переживает, что растолстею, «И тогда меня замуж не возьмут, то ли намекает, что женихи в ужасе разбегутся, как подсчитают, сколько денег будет уходить на мое пропитание». Она же попыталась зажать сырое мясо, требуя объяснений, зачем оно мне. Не растерявшись, я с вдохновенным видом принялась вещать о пользе примочек из мясной вырезки в борьбе с морщинами и прочими несовершенствами кожи. Увлекшись, даже сочинила вполне правдоподобный семейный рецепт средства от потливости ног на основе телячьей крови и сырых яиц». Впечатлившись, обилием у меня проблем, мешающих найти достойного мужа, добрая женщина даже добыла мне эти ингредиенты. Представив радость вечно голодного хищного малыша в моем подвале, я от души поблагодарила ее и поспешила домой. Занятия начнутся совсем скоро, а мне еще кормить своих <къем> домочадцев, или правильнее в таком случае сказать подволочадцев. Да и самой было бы неплохо чего-нибудь перегрызнуть уже на ходу. В погребе, естественно, никто не спал. Тигродраконыш, которому пока не успели водить имя, радостно скакал по хмурому Санлиню, что-то курлыкая и периодически порыкивая на его хвост. При этом достаточно ощутимо прикусывал мохнатую конечность, на что Санлинь шипел не менее грозно. Малыш, испуганно прижимал ушки, отскакивал, чтобы зайти с другой стороны и продолжить игру. При моем появлении зубастая детитка счастливым курлыканьем-мурлыканьем, точнее этот звук описать сложно, понеслось ко мне. Шлепнув в его миску ломать сочного свежего мяса, в другую я налила крови. Пофыркивая, отчего алые капли разлетались во все стороны, и, виляя чешуйчатым шипастым хвостом, малыш едва не нырнул туда, жадно лакая с немыслимой скоростью. «Что, даже не спросишь, кого я убила, чтобы добыть для нашей лапушки крови?» — поинтересовалась я весело у Санлини, так и не ответившего на мое приветствие. Но тот, пребывая в своих мыслях, лишь безразлично дернул плечом. Я не стала пытаться втянуть его в разговор, понимая, что ему, похоже, после вчерашнего еще есть над чем поразмыслить, определяя для себя, чего действительно хочет от жизни, и кто он при этом есть на самом деле. Вчера я к ним заглядывала еще несколько раз, но больше для того, чтобы провести время с нашим общим питомцем. Ибо сам лис сидел в мрачные тучи, напряженные как струна. Та и гляди сорвется только тронь. Посему я демонстративно даже не смотрела лишний раз в его сторону, давая повариться в собственном соку и созреть для определенных выводов. От пищи Линь также отказался, процедив сквозь зубы, что не голоден. Может, ожидал, что буду настаивать, убеждать. Но я не нянька, а он не ребёнок. Однако что обед, что ужин принесла, здраво рассудив, что, даже если не съест, тигр драконыш с радостью найдёт, куда пристроить лишнюю порцию. Сан Линь лишь вздрогнул, когда я вечером в очередной раз поставила рядом с ним еду, случайно коснувшись его колена. Вскинулся было, собираясь то ли съязвить, то ли вызвериться на меня, но усилием воли сдержался. И на мое пожелание спокойной ночи уже никак не отреагировал. По крайней мере, явно, потому что, когда я их покидала, спиной почти физически чувствовала его удивленно растерянный взгляд. Вот и сейчас он при моем появлении также молча последовал за ширму, видимо, только проснувшись. Хотя, судя по залегшим теням под глазами, вряд ли он спал. Просто осознал, что уже утро лишь с моим появлением. Покончив с гигиеническими процедурами, Санлин без единого слова вяло взялся за завтрак. Уже хороший признак. По крайней мере, устраивать голодовку как акцию протеста он не намерен. Прикинув, что у меня еще есть немного времени, я не торопила его и сама перекусила, попутно дурачись с тигродраконышем. Заодно отчистила, не слишком довольного таким обращением малыша от крови. «Ладно, все, мне уже пора уходить, вернусь только вечером», строго сказала я вскоре, поднимаясь и отряхивая подол. «И каков план действий? Усыпишь до своего возвращения? Или же просто оставишь привязанным на весь день?» «Наконец-то соизволил обратиться ко мне Сан Линь и криво усмехнулся. Ему тоже на цепи посадишь». Тигр-дракон, будто понимая, о чем речь, также бросил свои игры и озадаченно прийти их, склонив на бок лобастую башку. «Вчера этого не сделала, зачем возвращаться к прошлому?» Заметила я. На самом деле без всякого подтекста, но Сан Линь дернулся, будто от удара, и сердито зашипел, как зверь, которому случайно прищемили хвост. «Думает, я таким способом пытаюсь отговорить его от мести в принципе, втирая все прощения и, впрочем, отпусти и забудь?» Глупый, была бы у меня в самом деле такая цель, я бы изначально не доставала его из стазиса, или же сейчас запихала бы, раз уж все равно отступая от сюжета. Долечила бы уже после того, как основная линия закончится, так что сейчас я просто сделала вид, что ничего не заметила, и спокойно продолжила разговор. Если не забыл, малыш запечатлен на тебя и считает своей мамочкой. Ему нужна забота, внимание и ласка. Пусть он и вырастет в опасную зверюгу, сейчас мир для него слишком велик и коварен, к тому же, как и любому ребенку ему стоит объяснить элементарные понятия. «И какие же?» – парень недоверчиво сверкнул глазищами. «Как минимум, что такое хорошо, что такое плохо». «Так уж уверена, что мое хорошо и плохо совпадает с твоим», – зло ощерился он. «А это неважно. Но помни, что от тебя зависит, каким он станет и как будет видеть окружающий мир. Не скучайте. И проследи, чтобы он не сожрал все, что есть, за один раз, иначе будет болеть живот». «Напоминать, что у двери все те же пузырьки с эфиром я не стала. Не дурак и так поймет». К тому же дополнительно навесила сигналку, которая мне сообщит, если кто-нибудь попытается выйти или зайти сюда. И, печально улыбнувшись, оставила их.